Божественная маленькая Августа вчера внезапно захворала. Император и Августа Попея находятся подле нее вместе с врачами, которых созвали со всего города. Трибун — должностное лицо, защищавшее интересы плебеев и обладавшее правом вето в Сенате. Венецией был, по-видимому, военным трибуном, одним из шести высших командиров легиона. Событие было серьезное. Когда у Нерона родилась дочь, он просто обезумел от счастья и встретил ее с сверхчеловеческой радостью. Сенат еще до родов торжественно припоручил богам Лона Попеи. Приносились обеты, и ванции где произошло разрешение от бремени, были устроены великолепные игры и вдобавок сооружены храмы двум Фортунам.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 Клянусь тенью матери моей, Марк, во дворце ее нет. И отбил ее не император. Со вчерашнего дня маленькая Августа больна, и Нерон не отходит от ее колыбели. Вениций вздохнул с облегчением. То, что казалось ему страшней всего, больше не угрожало. «Стало быть, — сказал он, садясь на скамью и сжимая кулаки — Ее похитили люди Авла. И в таком случае горе им. Авл Плавтий был здесь утром. Ему не удалось меня увидеть, я была занята ребенком, но он расспрашивал о Лигии у Эпофродита и других слуг императора, а потом сказал им, что придет еще,